Глава 17 Судя по сдавленной ругани дворфа, приземлившегося рядом со мной и громыхнувшего рюкзаком об полтак, словно там на ковальне была сныкана, мы действительно попали. Он даже не порывался пустить в ход боевой молот, лишь озирался, то ли ища возможности для побега, то ли пытаясь понять, где мы оказались а оказались мы в огромной зале без окон, но с огромными колоннами, ступенями, ведущими на возвышение подле одной из стен и тремя тронами, перед которыми нас и приземлило. <приземлило> Убранство зала, как и всякие картины, высеченные на поверхности колонн, меня интересовали куда меньше, чем телепортировавшая нас нежить». Они буквально сочились манной, и было пропитано ей все доспехи, посохи, сами их кости, демонстративно выставляемые на показ. Да тот же огонь в глазницах это буквально визуальное проявление сконцентрированной маны, от которой прикуривать можно. И какой мощью обладают эти существа, и кто они вообще, Личи? Верный игрок. «Мы хозяева этой крепости, возведшие ее и погибшие в ней. А вот вы двое...» Говорил явно другой, не мертвый, так как голос значительно отличался. Более спокойный, не такой злой, да и тон другой, повыше. Каким-то подсознательным чувством я понял, что сейчас вещал второй по счету лич. «Я не ошибусь, если предположу, что наш живой потомок подле тебя появился здесь вместе с Мантикорой, порушившей половину крепости. Я сконцентрировался на том, чтобы передать конкретную мысль безо всяких примесей, вроде того, сколь сильно меня обрадовало упоминание потомка. Дедушки ведь любят внучат и не будут им вредить, правда? Пожурят да отпустят от того, кто их внучку помог не скопытиться. Да не корости ради, а по доброте душевной. «Это так. Я нашел его раненого и умирающего сразу после того, как в область моего испытания провалилась Мантикора, И я хотел бы извиниться за нас обоих. Мы, правда, не думали, что крадем у хозяев крепости». Неужто за эти века славный народ седых дворфов из черных холмов утратил знание о ритуале последнего шанса, что превращает город в бастион или крепость в некрополь? Крайний правый лич, третий, обратился к дворфу, глядя на того своими пламенными очами, в которых мелькали искры абсолютной тьмы. «Страшно!» И самое пугающее здесь то, что я реально ничего не мог сделать. Зажигательные бомбы? Пойди, запали фитиль. Да и те ребята в черных латах за спинами своих владык. Явно не прислуга. Повезет справиться с одним, что уже будет сродни чуду. Прикончат остальные. А еще я, кажется, видел в полумраке здоровенные статуи подозрительно не вписывающийся в местный антураж. Големе. Он знал об этом, не мог не знать, но все равно не совладал с жадностью. Кажется, он подводил к тому, чтобы наказать дворфа, который, стоит признать, по-доброму ко мне отнесся. Мог ведь не учить, но учил. Не предал не двинул напрямую в портальный зал, решив для начала поискать мой ключ. Безопаснее всего, на первый взгляд, было бы отсидеться молча, но я чувствовал, что тогда моя ненависть окажется направлена на меня самого. И я просто сгорю, спалю сам себя. Он прошлым днем потерял всех товарищей, лишился руки и глаза. Возможно, он и правда совершил ошибку, я не знаю всего того, что знаете вы, но моменты слабости бывают у всех. В ответ на мою направленную и оформленную мысль все три лича повернули головы и скрестили на мне свои взгляды. Понять, злы они или нет, по черепушкам и пламени было нельзя, так что я продолжил вещать». «Нельзя осудить человека по лишь одному поступку. Мы не искали сокровищ целенаправленно. И если бы не я, то он напрямую пошел бы к порталам. Я прошу проявить к нему снисхождение, если это вообще возможно». «Он не боится», — подвел итог первый злой и недовольный голос. «А, человечка, что заступается за дворфа перед лицом самой смерти». «Кем ты себя возомнил, бессмертным? В этом мире у тебя нет второго шанса, глупец!» Второй по счету лич поднял руку и его собрат замолчал. «Понимаешь ли ты, что твои слова остаются всего лишь словами?» «Вы ведь читаете мысли, почему бы не взглянуть?» «Я и правда не понимал, почему они не могли, так скажем, лично посмотреть, что творилось в голове у Дворфа. Смею надеяться, что он руководствовался самыми благородными мотивами. Ответом на мой вопрос стал потусторонний расходящийся в голове эхом смех трех древних немертвых. «Это не так просто, игрок. Телепатия не менталистика, И если общаться с вами мы можем, то...» Полноценное чтение памяти потребует приложения куда более значительных сил. И потомок, как и все прочие покинувшие клан воины нашего народа, защищен от подобного рода манипуляций. Приплыли. И если ты хочешь доказать свою правоту таким способом, то именно тебе придется открыть свой разум. А это больно. И за этим кроются свои неприятные для живых последствия», — вторил ему первый все еще источающее недовольство. «Твои чувства потеряют цвета даже от малейшего прикосновения к нашей магии. Понимаешь ли ты это? Готов ли пойти на такое просто из-за неуместных сейчас добродушия и благородства, помутневших твой рассудок?» «Стремно» и стоять вот так перед ними стрёмно, и представлять, как мою черепушку не буквально вскрывают, пролистывая память точную книгу. В глубине души, честно говоря, испугался, но всеми силами попытался этого страха не демонстрировать. Забил его в самый дальний угол, утрамбовав для верности ботинком, и прикрыл начинающим тлеть гневом, который точно цепной пес был готов в любой момент броситься на врага. Если это единственный способ доказать право моего спутника на прощение, я готов открыть разум. Не то чтобы я сейчас так уж зависел от чувств, чтобы ставить под угрозу собственную жизнь ради их сохранения в первозданном виде. Почему под угрозу? Потому что нельзя исключать возможности ликвидации вашего покорного слуги вместе с потомком вором. «Потому что я им на кой черт вперся-то? Неведомо кто, неведомо откуда. Их крови во мне нет. Услуг я им тоже не оказывал. Хотели бы договориться, могли бы и предложить свой вариант. Или они так меня предварительно обрабатывают. Но я и проверить-то это не могу. А ну как прибьют к такой-то бабушке». Неприятно, почти физически больно ощущать такую беспомощность, как сейчас. За время своего попадания я как-то свыкся с мыслью о том, что теперь все зависит от меня и тех усилий, которые я прикладываю. Я терпел страдания и боль, пересиливал, ломал себя, научился пользоваться ненавистью на собственное благо. И все для того, чтобы по нелепой случайности – столкнуться с строительствой с ранних древних личей, которые держат под своим контролем зону моего создателя его так обучения. На ум приходит только одна, до нельзя, опасная мысль. Они также как-то решок, повязаны какими-то клятвами и ограничениями. Ну, знаете, предоставляют для игроков новичков скелетов в промышленных количествах испытывают их по-всякому и позволяют стащить ключ. Только так я могу объяснить все происходящее. Я просто нарушил сценарий и вынудил их вмешаться. Второй, кажущийся самым адекватным, Лич хохотнул. Хохотнул так, что я аж вздрогнул. «Твои потуги скрыть мысли действительно забавляют, игрок». «И ты во многом прав в своих догадках. Мы действительно контролируем эту область, предоставляя таким, как ты, возможность испытать себя и забрать ключ». Он выдержал небольшую паузу, наблюдая за тем, как расширяются мои глаза. «Как запретить себе думать-то, В силу некоторых форс-мажорных обстоятельств действительно свернул с намеченного маршрута, покинул игровое поле, Если хочешь. И мы в любом случае не убьем тебя. Отдадим ключи и отправим дальше. Хотя бы отчасти соблюдят договор. Понимаешь, что это значит? Понимаю. Но я так не хочу. Чтобы мой товарищ выжил и покинул это место живым. И <как> относительно здоровым. Ему и правда сильно досталось за последние сутки. И я не шутил, когда говорил про его утрату. С одной стороны, я играл с огнем. Убивать-то меня и не убьют, но это шличи. Проклянут так, что потом все, что можно, отвалится, и привет. Но бросать дворфы я все равно не хотел. К слову, почему он не участвует в разговоре? Защита! Его мысли нельзя коснуться, игрок, да и испуган он так, что в любом случае не смог бы связно мыслить. В отличие от тебя, он понимает. «Кто перед ним стоит?» Я сглотнул слюну, подогрев свою решимость гневом. «Еще не дрожу, нечего и начинать». «Я думаю, мои коллеги согласятся отпустить вас обоих при одном условии, и тебе и ему придется выполнить одно поручение. Мы заключим нерушимый контракт, который цепями ляжет на душу до момента его исполнения». Откажешься, все равно покинешь это место. Согласишься и не выполнишь контракт в срок, умрешь. Выбор за тобой, игрок. Значит, вот так вот. С моего согласия они все-таки могут поставить смертельные условия, не выполнив которые я просто умру, вопреки всем этим договорам. Хреново. Но где наши не пропадала? Ну да и если искать плюсы то спасенный дворф может здорово подсобить мне в этом его первом городе. Будет всяко лучше, чем если я завалюсь к его родне, покажу знак и скажу, что, в общем, я испугался за свою жизнь и отдал их сына, брата, мужа, внука, трем древним личам на растерзание, так что его домой можно не ждать. «Я согласен на такие условия». Каждое слово падало точно камень в бездонный колодец. Весом ощутимый и так, что задрожала сама реальность. Я всем своим естеством ощутил, что это согласие далеко не самое обычное. И теперь пойти против данного слова может и не получится. «Прекрасно, коллеги займутся нашим потомком». Краем глаза я заметил, как дворф аж вздрогнул от прокатившейся через него волны магии, подняв глаз на появившиеся в воздухе перед ним символы. «А я тобой. Условия договора таковы, игрок. За последующие четыреста дней ты должен убить троих избранников Ультора. За это мы отпускаем дворфа, и от нас ты получишь дар». Твоя готовность отвечать добром на добро меня впечатлила. Да и для выполнения договора тебе потребуется куда больше сил, чем ты имеешь сейчас». Тяжелый камень, осевший где-то в желудке и тяжелевший с каждым словом лича, резко ухнул куда-то вниз и рассосался. А я, наконец, смог нормально вдохнуть. Условие выглядело выполнимым. Обещанный пряник сулил мне какую-никакую, а дополнительную выгоду. Я бы и без него обошелся, но всегда приятно знать, что твой поступок оценили. «Вы, игроки, любите такое, так что я предложу тебе на выбор три вещи. Меч, щиты и пользу. Что ты выберешь?» «Сектор рандом на барабане». Я сильно сомневаюсь в том, что мне буквально предложены меч и щит, так как польза конкретной материальной формы не имеет. Можно ли трактовать это как нечто, позволяющее лучше атаковать и лучше защищаться? И польза тогда – это нечто не столь узконаправленное, более общее. Обычно в играх я предпочитал именно такие – Самые неоднозначные варианты, так как мною правило интерес. Тут же по-хорошему надо выбрать щит, Ну как-то слишком уж это банально. Встретиться с древним личем, выжить, получить от него бонусы и выбрать банальщину. Это ли не глупость? Я выбираю пользу. Транслирую мысль, после чего лич протягивает мне костяную руку внутренней стороной ладони вверх. Передай мне предмет, который необходимо сделать более полезным. Я нахмурился. Предметов, которые достойны апгрейда, у меня не так уж и много. Философский камень склянка для зелий да факел. Кинжала мне пока наверняка и такого хватит. Да и он это скорее меч, нежели польза. Философский камень качается сам. Склянка это суть расходник который в любой момент может разбиться или в котором придется сварить какой-нибудь напалм. Остается факел. И чем же он может стать полезнее? Начнет сам летать рядом. Это будет совсем не лишним. И действительно полезным. Даже более яркий свет мне уже поможет. Но что-то мне подсказывало, что на такие банальности древний лич размениваться не будет. Что ж... Я протянул Личу вечный факел, но тот не торопился его брать. «Ты уверен в том, что хочешь потратить такой шанс на эту совершенно обыденную вещь?» На черепе нельзя было прочесть ни единой эмоции по вполне понятным причинам, но мысленный голос отлично все это передавал. Лич действительно был удивлен моим выбором и не особо его одобрял. «Ты не можешь отдать мне философский камень, и я прикоснусь к нему смертью. Он наполнится сакральными рецептами ядов, недоступных никому другому. Ты можешь отдать мне сосуд, и всякое вещество в нем будет наполняться энергией смерти, что позволит создавать могущественные составы». «А факел?» Это изменение я озвучивать не стану, но я сам не смогу его провести, не мой профиль. Им займется тот мой коллега, которого ты в мыслях называл злым и недовольным, игрок. И он может не разделить моего желания, а дарить тебя чем-то достойным. Я повернул голову, посмотрев на двоих лицей, с которыми сейчас общался бледный и нервный дворф. Ему было по-настоящему страшно. А ведь воин он посильнее меня, раз так в десять, наверное. Чего же он такого знает о личах, которые ведут себя вполне разумно и здравым смыслом не обделены? Я же в эти секунды колебался. С одной стороны, меня заинтересовали озвученные варианты. Яда — это всегда хорошо, особенно в свете необходимости Убить троих недругов в повере, да и напитывающиеся энергией смерти составы тоже звучали перспективно. Но я-то хотел факел. Выбирать было трудно, и я уже начал склоняться к апгрейду философского камня, как вдруг факел из моей руки вырвала третья конечность, появившаяся откуда-то со стороны. Я резко обернулся и увидел первого лича. — Слишком долго колеблешься. Зло с каким-то затаённым торжеством бросил он. Я же не ощутил недовольства от первого. Но никаких действий он предпринимать не стал. — Не беспокойся, игрок. Из-под моих рук дар будет ничуть не хуже обещанного тебе меридианом. И даже лучше, если ты этого захочешь. Я хоть и захотел, но намеревался отказаться. Чего сделать не успел, так как первый кивнул, распростер свободную ладонь. Его посох просто повис рядом над факелом. И в тот устремилась нет, ни не тьма и не смерть, а самое настоящее пламя. Не такое, как обычно, а насыщенно оранжевое с хищными алыми прожилками, одно лишь явление которых вынудило меня сделать шаг назад и чуть с ног не свалиться. В лицо пыхнуло потусторонним жаром, от которого волосы встали дыбом. Сильно запахло серой, а мой факел, неразрушимый и такой полезный, начал чернеть и скукоживаться, покуда не превратился в... что-то... Это был Кайдер, со всех сторон разрисованный символами, за которыми в нормальном родном мире меня бы бабки у подъезда с сумками бы избили. Перевернутые звезды пентаграммы, странные символы, словно бы горящие тем самым жутким пламенем. Все это украшало предмет, который Лич отпустил и подтолкнул ко мне прямо по воздуху. Но перед этим с его горящих огнем пальцев сорвалась искра, ударившая меня точнехонько в грудь. Она не нанесла вреда, но я отчетливо ощутил, как во мне что-то изменилось. «Ты получишь непомерно много пользы, игрок!» В его мысли-словах мне вполне отчетливо послышалась злорадная насмешка. «Благодарности не нужно, просто знай, что тебе будет не лишним ознакомиться с трудами о том, чем же является Инферно!» С этими словами Лич отошел в сторону, вернувшись к дворфу, а я остался наедине со вторым, тот лишь чуть расстроенно покачал головой. «У тебя был шанс избежать этого дара, игрок, но ты не сделал этого». «К добру ли к худу покажет время? Пока же, будь так любезен, выложи из пространственного кармана металлы, которые ты пытался присвоить». Я уверен, что покраснел, пока аккуратно выкладывал тут же исчезающие слитки на пол перед собой. Дворфу было проще. Из его рюкзака все просто исчезло, как и не было ничего. «Интересно, а что за условия поставили перед ним?» Он должен за месяц пройти готового принести клятву молчания геоманта, который закроет ведущую в нашей владении дыру. Наговор никто не отменял, да и паломничество авантюристов — это лишняя главная боль, которая нам не нужна. И засмеялся, подозревая в честь своей шутки про головную боль. А может ли вообще болеть голова уличей? Сомневаюсь. Но само по себе требование вполне разумное, на мой взгляд. И помягче, чем у меня. Ты отправишься дальше прямо сейчас, игрок. Ключ проведет тебя. Нечего тебе задерживаться в наших владениях. В его ладонь опустился явно откуда-то телепортированный ключ, вроде как идеально подходящий под отверстие в постаменте. Я благодарю вас, господин Меридиан. Обмолвку первого я, конечно же, услышал. Мне потребуется сообщить вам об исполнении контракта. Нет, реальность сама зафиксирует исполнение условий и завершит контракт. А Инферно – это местный адский план? Как ад Инферно тоже известно, но я не скажу тебе большего, ибо ты сам должен узнать обо всем. Знай лишь, что это не только клеймо, но и бесценная возможность – Я принял протянутый мне ключ и почувствовал, как тот потеплел и словно бы потянулся куда-то. «Уходи и никогда сюда не возвращайся, игрок!» Вспышка, и я валюсь на каменный пол под постамента. Потрепанный, ошалелый, натужно втягивающий в легкий воздух. И бесконечно радостный, потому что живой. Да и дворфа личи отпустят. Контракт, конечно, штука проблемная, но я что так, что так против всех. Да и припекающая ладонь правой руки хреновина, в которую превратился мой вечный факел, была, со слов Меридиана, бесценной возможностью. Стоило только об этом подумать, как Дадекайдер щелкнул, верхняя его половинка провернулась, распахнулась, И оттуда ударила струйка пламени инферно. Не иначе. «Радость, приветствие, готовность служить!» Соткавшись из пламени, передо мной повис мелкий, с ладони размером, но в самом деле ж небес, Рогатый с крылышками, лапками копыцами здоровенными глазищами и полной мелких зубов пастью. «Поздравляю вас! Теперь ты еще и демонолог!» В ответ на эту мысль бесенок лишь весело рассмеялся.